Глава 13 Почему-то этим разговором Алексей что-то во мне растревожил. Даже кофе захотелось. Хотя я вообще-то почти не пью кофе. В основном только когда голова болит или сильно нервничаю. Но сейчас голова не болела. И я не нервничала. Я просто устала до такой степени, что мечтала даже не уснуть, отрубиться на пару-тройку суток. но кто же мне даст?» Я налила себе ещё одну чашку чая и подошла к окну, успев заметить, как с автостоянки выезжает большой тёмный автомобиль. «Машина Алексея, наверное. Чёрт бы побрала этого мужика!» «Я к нему, конечно, несправедливо Он имел право приехать повидать Финча. Но зачем при этом было тревожить мою душу?» «Мам!» Я обернулась, чуть не расплескав чай. «Да, Кир, я сделал уроки и ложусь спать». Сын подошел ближе, я наклонилась и чмокнула его в щеку. «Хорошо, конечно, ты молодец». «Не засиживайся», — ответил мне Кирилл строго. «Завтра рано вставать, ты же знаешь». Я знала. «Да, не волнуйся, сейчас я допью чай, приму душ и пойду». Он обнял меня напоследок крепко-крепко и ушел в свою комнату. А я вновь повернулась к окну, поставила чашку на подоконник и застыла. Кажется, начинается снег. Интересно, каким будет этот декабрь? Холодным или теплым, как в прошлом году? Терпеть не могу теплую зиму. Господи, о чем я думаю? Я усмехнулась и прислонилась лбом к оконному стеклу. «Всё, Аня, приходи в себя. Он ушёл. Он оставил нам Финча. Ты больше никогда его не увидишь. И так надо, так правильно». Я обхватила себя руками, будто бы обнимая. Я делала это с самого детства, когда мне было плохо. самообъятие Нечто вроде самовнушения. Конечно, я могла сколько угодно притворяться, что мне не хочется быть любимой и желанной, что мне достаточно Кира, но... Господи, я же живая. И мне действительно понравился Алексей. Чем? Наверное, своей спокойной манерой отвечать. Наверное, тем, что он принёс мои любимые цветы и мой любимый торт. Наверное, тем, как смотрел на меня, какой любовью говорил о младшей сестре, И было горько осознавать, что это всего лишь маленький эпизод, который не может стать чем-то большим. И дело даже не в наличии Кира, хотя это, безусловно, важный факт. И даже не в моей внешности, которая далека от внешности женщины, сражающей мужчин наповал одним взглядом. Нет. И я почему-то вдруг вспомнила нашу последнюю встречу с Сашей. Нашу последнюю настоящую встречу. когда он ещё был моим мужем. Ночь перед разводом. Так я называла её. Мы тогда долго, до самого рассвета, сидели в кафе и разговаривали. Саша приехал из Санкт-Петербурга специально, чтобы поговорить со мной. Только со мной. Киру он не пошёл. Сказал, что не может. Стыдно было, наверное. Я не знаю. Но в любом случае Саша приехал совсем поздно вечером, а утром у него уже был поезд. Он тогда много говорил. Гораздо больше, чем я. Рассказывал про знакомство со своей Оксаной. Просил прощения. Объяснял. И пил. Я тоже пила, но не напивалась. И помню каждое его слово. «Ты пойми, Анют, ты хорошая». Замечательное, но скучная просто до невозможности. Ты же сама знаешь, что не способна на безрассудный поступок. У тебя мозг — главный орган. Очень хотелось плакать, но я не плакала. Находиться с тобой рядом эмоционально очень тяжело, Анют. Ты же идеальная. У тебя нет недостатков. Я не обиделась на Сашу. Он, наверное, считал это комплиментом. Но следующие его слова ранили меня гораздо глубже, чем он думал. «И сына ты себе такого же родила!» Я тогда извинилась, пошла в туалет и там сидела минут пятнадцать, пытаясь успокоиться. Все остальное показалось мне сущей ерундой по сравнению с этими словами. Мне даже захотелось ударить Сашу, чего со мной до этого момента не случалось. Оказывается, сына я родила себе. И надо же! такого же, как я, правильного и скучного. Кирилл действительно унаследовал мой характер, только вот внешне был в Сашу, смуглый и темноглазый. Я помнила эти слова до сих пор. Наверное, сам Саша уже их забыл, а я помнила. Именно с них началась моя борьба с любовью к бывшему мужу и вытравливание этой любовью из собственного сердца и души. Но бог с ним. сашей алексей с его немного лукавой улыбкой и мягкими темными глазами был не похож на человека которому может понравиться такая скучная женщина как я я и в юности не умела отдыхать развлекаться а теперь уж особенно я не любила шумные компании у меня было мало друзей в свободное время я либо работала сверхурочно, либо занималась с кирром я почти не носила красивую одежду только удобную. Я не красилась. Я не умела флиртовать. Говоря откровенно, что во мне может привлечь взрослого мужчину? Умение готовить? Ха-ха. И почему я вообще думаю об этом? Это малодушно и неправильно. Но как же хочется. Сашка, какой же ты дурачок. Большой мальчик. Сильный, красивый. Но дурачок. Дожил до тридцати с лишним лет, а так и не понял: наше достоинство одновременно и наши недостатки. И то, что является нашей силой, если посмотреть с другой стороны, будет казаться слабостью. Какир он моя сила, но и моя самая большая слабость.